Глава двенадцатая Тяжелая неказиста Жизнь одетого нудиста Великая штука-опыт То есть набор синяков и шишек От столкновений с жизнью Что неминуемо приходит с годами Опыт подсказывал что ничего хорошего от этого задания ожидать не приходится. Мало того, что воткнули не в свою операцию, так еще не дали толком подготовиться и совершенно не прикрыли. И вот теперь, ко всему прочему, начались сюрпризы. Я, скомкал лист, кремировал его в пепельнице и скорбно спустил в унитаз останки. Вернулся за стол и уселся, схватившись за голову. Мучительно хотелось громко выкрикивать по-русски, наболевшие, бегать по потолку, пинать ногами люстру. И только все тот же опыт подсказывал, что лучше от этого не станет, только хуже. Этим утром я проснулся и порадовался тому, что это произошло. Интенсивно размялся, пяток лишних минут полежал под одеялом, Потом поднялся, подышал носом, подошел к зеркалу и полюбовался своим отражением. Увиденное внушило сдержанный оптимизм, честно говоря, ожидал худшего. Побрился, поплескался в душе и уселся за стол проверять почту. Получил ответ на письмо из центра, расшифровал и прочел. Запросил подтверждение и немедленно его получил. Такое впечатление что в Москве к руководству моей скромной персоной привлекли менеджера по логистике. И тот решил отработать классический вариант с каботажной перевозкой. Не надо направлять куда-либо специалиста моего профиля из России, когда такой человек уже есть в стране по соседству. Просто удобно и дешево. Нечто подобное решили прокрутить и со мной. В соседней Швеции нарисовалась небольшая, пустяковая, можно сказать, проблема. Вот мне приказали съездить и кое-что там натворить. Тут, дескать, недалеко, всего-то пару сантиметров по глобусу. И, что самое приятное, акция запланирована на сегодняшний вечер. Я тяжело вздохнул и принялся прихорашиваться. Перед тем, как ехать в аэропорт, предстоял заскочить кое-куда... И прихватить кое-что. Россия, как известно, не входит в Шенгенское соглашение, а лично я вхожу. Так удобнее, избавляя от ненужных хлопот с паспортами, визами да и прочей ерундой. А потому для приобретения билета до Стокгольма просто предъявил водительские права гражданина Испании, Дона, скажем, Педро, купил билеты резво, поскакал минуя буфет на регистрацию. На мое счастье, самолеты отсюда туда летают не реже, чем из Москвы в Питер. В самолете включил ноутбук, загрузил нужную программу. Времени до начала акции оставалось всего ничего. И следовало наконец, познакомиться с объектом или, как говорят, брутальные герои в кино, с мишенью Максимовский Николай Ефимович. 1954 года рождения. Высокий, не слишком полный мужик. Длинный печальный нос, небольшие глубоко посаженные глаза, мясистые губы, тщательно, но безуспешно скрываемая лысина. Владелец? Ого, чем он только не владеет. Из комсомольских, конечно же, работников. Дальше, как у всех, видеосалон, кооператив, банк, который во время дефолта умудрился не лопнуть. «Молодец, Николай Ефимович!» После событий девяносто го приобрел по цене трамвайного билета парочку угольных шахт в Приуралье. С 2002 -го года начал влезать в медийный бизнес, и в 2005-м влез таки. Леялен к власти, то есть молчит в тряпочку, и дает денег по первому требованию. Умница, Николай Ефимович! Тогда вопрос, что же такого он натворил, помимо официально известного, что я должен его работать. Ни разу на моей памяти из центра не приходил подобного рода фас в отношении подобной публики. Вот почему я и запросил подтверждение. Так, что дальше... Морально крайне подвижен, однолюб, в смысле горяче любит только самого себя, а остальными просто активно пользуется. С первой и единственной женой разошелся еще в 93 оставив ей одну однокомнатную квартиру у Выхина. Не автомобиль иностранного производства марки «Мерседес», 1984 года выпуска. С тех пор наслаждаться жизнью В обществе моделек, звездюлек шоу-бизнеса и актрисок из телесериалов. Орел, Николай Ефимович, ничего не скажешь. И сам бы так хотел жить, да кошельком не вышел. Любит посещать нудистские пляжи. Ведет относительно здоровый образ жизни. Не обжирается белужьей икрой. Наелся еще в 90-е. Почти не употребляет спиртного, резко отрицательно относится к наркотикам. Много лет страстно увлекается танцами, от аргентинского танго до спортивного рок-н-ролла. Ого! По вечерам любит посидеть в приличном ресторане с оркестром, а потом показать класс. Ох как! Серьезно относится к вопросам собственной безопасности – владеет одной из лучших в стране частных служб. При выезде за рубеж пользоваться услугами бывших сотрудников МОСАДы. А вот это уже напрасно. Во-первых, бывших сотрудников этой организации не существует в природе. Во-вторых, физическая охрана не совсем их профиль. Если бы уважаемый Николай Ефимович не гнул пальцы, а просто взял бы и нанял для этого дела бывших сотрудников девятки. Толку было бы куда больше. А теперь мне будет легче сработать и намного труднее уйти потом. И где, интересно, этого красавца валить? Незаметно подойти на нудийском пляже? Ну, вряд ли это получится. В гостинице к нему тоже не подойдешь, на маршруте тем более не перехватишь. Да и не знаю я маршрута его движения. Я вообще глубоко не в курсе, зачем он через пару часов приедет в Стокгольм, что будет делать и где вы искать, хотя... хотя возможны варианты. Бар в аэропорту был почти пуст, только парочка в углу и какой-то здоровенный мужик у стойки бара квадратной спиной ко мне. Я присел, выложил на столик телефон, заказал кофе и принялся ждать. Достал сигареты и тут же спрятал обратно. Здесь не курили. Попробовал принесенный кофе и политкорректно отставил в сторону. Телефон тихонько загудел и принесся кружиться по столу. «Да». «Посмотрите направо. Я здесь». Я повернул голову. Высокая женщина за стенкой, улыбнулась и помахала рукой. «Я сделал то же самое» ворожительно оскалился и поднял руку. Она вошла и остановилась возле меня. Как истый джентльмен и настоящий европеец, я вскочил и предложил даме стул. — Кофе? — Ну что вы! Ее английский оставлял желать. — Здесь никто его не пьет. — Не умеет готовить? — Думаю, что просто не хотят. — Вы Рут? Ну, — По крайней мере, так записано в метрике. — А вы Хоэль? «Сознаюсь. Признаюсь, по секрету, представляла вас несколько иным. По пятницам я выгляжу исключительно так. Тогда пусть каждый день будет не четвергом. Настаиваю на этом. Фуф!» — облегченно выдохнула она. «Я, если честно, не очень сильно в английском. Вы говорите по-шведски?» «Увы!» — сокрушенно покачал я головой. «Вообще не знаю». Как насчет немецкого? Так же, как у вас со шведским. виновато улыбнулась она. Может, самую малость получше. Может, попробуем испанский? Конечно же, радостно воскликнул я. Простите, что не догадался сразу. Желаете еще чего-нибудь? Поинтересовалась она. Ее испанский был безукоризненным и вместе с тем безжизненным и фальшивым как поддельные елочные игрушки. Немцам он всегда давался с трудом. То, что моя новая знакомая немка, я понял сразу. Еще один птенчик из гнезда мильки вернее Вольфа. Не так уж и мало разверлось их по свету после разгрома штази. Кое-кто теперь работает на нас. К сожалению, очень немногие. Просто хотел поесть сознался я. но «Ну, если все остальное готовят так же, как кофе...» «Поехали!» — рассмеялась она. «Будет вам обед!» «Давно не ел такого чудесного борща, данкишон. «Вы еще не пробовали моих котлет!» — ответила она, теперь уже на чистом русском. «Отличное произношение! Часто практикуетесь?» Почти ежедневно. Я переводчица в шведско-российской фирме. Отлично, прикрытие. А откуда любовь к русской кухне? Просто люблю готовить. Котлеты будете? Конечно. Кофе, что мы пили в кабинете, не шел ни в какое сравнение с аэропортовским. В смысле, был выше всяких похвал. Не желаете коньяку, ни в день работы. Что вам известно о задании? «Только объект». «Вы его знаете?» — удивилась Рут. «Конечно. Некий Максимовский. Приказано уточнить у вас задачу, потом отловить его и отработать». «О, Господи! Вы собрались этого человека убрать?» «А что еще прикажете с ним делать?» — удивился я. «Изнасиловать подзвуки вальса?» «Боюсь, мне все-таки придется уточнить вам задачу», — хихикнула она. «Извините» заскормленные мне котлеты с борщом можете хохотать надо мной, сколько душа пожелает, а за кофе даже слегка поколотить. — Вы должны прикончить не Максимовского. — Не его? А тогда кого же? — Отвечаю по порядку. Сочувственно глянула на мою враз поглупевшую физиономию Рут и улыбнулась. — Конечно же, не Максимовского, а тех кто собирается убить его».